Глава 14. Весь в белом и огромный, похожий на туго надутые паруса грот, марсель и стаксель. Вместе взятые, мистер Шилшем, казалось, мог уплыть, поднимись ветер. Но, разумеется, никакой ветер не допускался на порог кухни, и шеф-повар сосредоточенно добавлял все новые и новые глазки кучки, лежащие на разделочной доске, вырезая их из нескольких фунтов картофель до того, как начать его чистить. Это утро вымотало меня до нельзя, учитывая, что съел я один миндальный рогалик и мне требовалось заправить топливный бак. «Сэр, я не хотел вас тревожить, но сегодня мне пришлось растратить чуть ли не весь запас энергии, мне не повредила бы порция белков». М -м -м? И он указал на полочку, где лежал свежеиспеченный еще теплый творожный пирог с лимонной глазурью. «Как гость, обладающий определенными кухонными привилегиями, я мог сделать себе сэндвич с ветчиной или позаимствовать из холодильника остатки куриной грудки». Вместо этого отрезал по куску киши и творожную пирога и налил стакан молока. Насчет холестерина я не волнуюсь. Учитывая мой дар и ограниченную продолжительность жизни, которую он практически гарантирует, когда я умру, мои артерии будут чисты, словно у новорожденного, даже если за каждой трапезой я буду есть мороженое. Сидя на высоком табурете у центральной стойки неподалеку от шефа, я наблюдал, как ловко он вырезает картофельные глазки. Его сосредоточенность даже пугала. Кончик языка торчал между зубами, щеки порозовели больше обычного, глаза превратились в щелочки, на лбу выступил пот. Создавалось полное впечатление, что глазки он вырезает из чего-то более опасного, чем обычный картофель. С момента приезда в Роузленд я пытался выудить информацию шефа Шилшима исключительно так, чтобы он не догадался о моих намерениях. Такая стратегия результата не дала. Чуть раньше, съев рогалик, я проявил больше настойчивости, хотя он не поделился со мной ни одним секретом, я подвигнул его на проявление скрытой враждебности. По его отражению в зеркале я заметил, с каким выражением лица он смотрел мне вслед, когда я уходил. Умяв половину киша, я спросил. «Сэр, вы помните, что я спрашивал вас о лошади, которую видел?» «Угу. Mm -hmm. Черной лошади, фризской породы. Если ты так говоришь». «Поскольку мистер Волфлоу не держит лошадей, я подумал, что она могла принадлежать соседу, и вы сказали, что такое возможно». «Такие дела». «Ну, вот что я подумал, сэр. Как такая лошадь могла миновать въездные ворота, учитывая, что там охранник и все такое?» «Действительно, как? Может, перебралась через стену окружающую поместье?» Такое абсурдное предположение заставило шеф отреагировать. Брошенный на меня взгляд показал, что он бы лучше побеседовал с картофелинами, из которых вырезал глазки. В поместье уже много лет нет лошадей. Тогда что же я видел? И меня это интересует. Я добил киш. «Сэр, чуть раньше вы не заметили солнечного затмения?» Он уже чистил картофель. «Солнечного затмения?» «День, превращающийся в ночь. Несколько тысяч лет тому назад люди думали, что Бог выключает солнце в наказание за их грехи». Сходили с ума от страха, рвали на себе волосы, приносили в жертву младенцев, секли себя плетью и обещали никогда больше не прелюбодействовать. Все от невежества, хотя нельзя сказать, что вина лежала на них. Ведь тогда они не могли смотреть исторический канал или National Geographic, да и погуглить солнце нет им не удалось, потому что эти технологии появились гораздо позже. Продолжая чистить картофель, шеф Шилшем признался. «Я не понимаю тебя». «Не вы первый», — заверил я его. Попробовал творожный пирог. Он просто таял во рту. «Сэр», — продолжил я, — «давайте забудем на какое-то время о загадочной лошади. Скажите мне, вам известно о странных животных, обитающих в этих краях? Они размером с человека, может и больше, с красными глазами, которые светятся в темноте, и невероятно противным запахом». Шеф срезал шкурку с картофеля одной длинной ленты, словно собирал срезанное, как некоторые собирают леску, мотая ее в огромные клубки, размером с автомобиль. Но в какой-то момент, возможно, под воздействием моего вопроса, его рука дрогнула, и обрезанная шкурка упала в раковину. Я сомневаюсь, что Шерлок Холмс приходится мне про дедушкой, но сделал логичный вывод. Инцидент с обрезанной шкуркой указывает, что шеф Шилшему известно об упомянутых мною вонючих животных. Его встревожили мои слова, и он пытался скрыть свою тревогу. Он вновь принялся за зачистку картофельной, Но очень уж долго решал, как мне ответить, и это свидетельство, что его тревога только усиливается. Наконец он переспросил. С ужасным запахом? Отвратительным, сэр. Большие как люди? Да, сэр, может и больше. И как же они выглядели? Я сталкивался с ними только в темноте. Ну, что-то вы смогли разглядеть? Ничего, сэр, было очень темно. Он чуть расслабился. В наших краях такие большие животные не водятся. А медведи? Медведи? «Калифорнийские буры медведи. м Возможно, медведи перебрались через стену окружающую поместье и сожрали всех кугуаров. Скользкая картофельна выскочила из руки шефа и запрыгала по раковине из нержавеющей стали. «Могли это быть медведи?» — настаивал я, прекрасно зная, что охотиться за мной могли кто угодно, но только не бурые медведи. Достав из раковины картофельну, шеф вновь принялся ее чистить. Но сосредоточенность, с которой он прежде занимался этим делом, испарилась как дым. Теперь он чистил картофельну так неуклюже, что мне стало за него стыдно. Может, ночами тебе стоило оставаться дома? Дочистив картофельну крайне неловкими движениями, шеф бросил ее в большую кастрюлю, наполовину наполненную водой. «Впервые я столкнулся с ними в конюшне этим утром, через полчаса после рассвета», — пояснил я. Он взял следующую картофель, но начал чистить ее с таким видом, будто ненавидит все, что произрастает в Айдаху, но особенно картофель. Во второй раз это случилось 20 минут тому назад, в Дубовой роще, где стало так темно, что я подумал о солнечном затмении. Это какой-то бред. Для меня тоже. Не было никакого солнечного затмения? Нет, сэр, наверное, не было. Но что-то было. Наблюдая за ним, я доел кусок творожного пирога. Бросив вторую картофельную в кастрюлю, положив на разделочную доску нож, шеф Шилшем сказал «Мое лекарство». «Сэр, я забыл его принять». И он покинул кухню через дверь в коридор. Во второй раковине я полоснул тарелку, вилку и стакан. Поставил их в посудомоечную машину. Съеденное тяжелым камнем лежало в желудке, и я чувствовал себя так, будто поесть мне удалось в последний раз. «И этот кто-то отчаянно нуждается в твоей помощи?» Мысленно повторяя слова Анны Марии, надеясь задействовать свой психический магнетизм, как пытался в тот момент, когда безмолвная наездница на жеребце призраки спасла мне жизнь, загнав на дерево, я вышел из кухни через одну из вращающихся дверей в буфетную. Потом миновал столовую, уютную дневную гостиную, размером уступающую большой гостиной. Прошел коридором, обшитым деревянными панелями, мимо дверей, открыть которые желания у меня не возникло. За прошедшие пару дней планировка особняка ни раз и ни два сбивала меня с толку. Не только размерами помещения, но и потому, что архитектор, похоже, изобрел новую геометрию прежде никому неизвестным измерением. И я ничего не мог запомнить. Комнаты соединялись необычным образом, постоянно удивляя меня. К тому времени, когда я прибыл в библиотеку маршрутом, который, по моему разумению, никак не мог привести меня туда, меня поразили два момента – глубокая тишина, царившая в особняке, и отсутствие обслуги. В дальней комнате не гудел пылесос. Никто не разговаривал. Никто не мыл выложенные каменными плитами полы и не натирал паркет. Никто не стирал пыль с мебели. Вчера я впервые воспользовался предложением считать первый этаж особняка своим домом и провел какое-то время в комнате для игры в карты и в полностью оборудованном тренажерном зале. Столкнулся только с домоправительницей миссис Теймит и горничной Викторией Морс. Теперь, стоя на пороге библиотеки, Гадаясь, чего это в доме так тихо, я осознал, что у них домоправительницы, ни горничные не занимались каким-то конкретным делом, когда я на них набрел. Они стояли в комнате для игры в карты и о чем-то увлеченно говорили. Хотя я извинился за то, что помешал им и собрался уйти, они заверили меня, что здесь уже все сделали и у них дела в другом месте. Они тут же ушли, но до меня только сейчас дошло, что ни одна не держала в руках даже тряпки для стирания пыли, не говоря уже о каких-то более сложных приспособлениях для уборки. В таком большом доме, лепни, нарезные мраморные камины, различные архитектурные детали, миссис Тэмит и полудесятку горничных следовало жужжать с утра и до позднего вечера. Я набрел только на двоих и не увидел их за работой. Переступая порог, я нашел библиотеку пустой. Вдоль стен большой прямоугольной комнаты стояли высокие стеллажи. Несколько окон закрывали тяжелые парчевые портьеры. Я не задержался, чтобы прочитать название хотя бы одной из тысяч книг, не уселся в кресло. Направляемый психическим магнетизмом, пошел к спиральной лестнице, занимавшей середину библиотеки. Пол и потолок из красного дерева разделяли 20 футов. Мезонин шириной в 5 футов тянулся по периметру на высоте 12 футов. Стойкий перил бронзовой спиральной лестницы выковали в виде лиан с золотистыми листьями. Возможно, каждая являла собой древо знаний. Верхняя лестничная площадка мостиком соединялась с двумя длинными сторонами мезонина. Без колебаний я повернул на левую часть мостика. Пройдя его, повернул направо. В юго-восточном углу мезонина, под углом между книжными полками, увидел тяжелую деревянную дверь, расположенную под сандриком, украшенным бронзовым факелом с золотистым пламенем. Через дверь я вышел в пересечение двух коридоров второго этажа. Приглашение наслаждаться радостями первого этажа не включала второй этаж особняка. Я решил не обращать на это внимания. Не ощутил ни малейшего колебания. Не думаю, что я плохой человек, но признаю, что иной раз могу проявить воли Помню о том, что совсем недавно начальник службы безопасности Паули Семпитерна высказал желание пустить мне пулю в лицо. Нарушение мною покоя мистера Волфлоу могло привести к чему-то и похуже, чем к строгой лекции о соблюдении правил приличия. Так что не следовало забывать про осторожность. Словно сама мысль о призвала его, грубый голос начальника службы безопасности послышался из-за одной из дверей западного крыла «По правую руку от меня». Другой голос, более озабоченный и менее злой, безусловно принадлежал шефу Шилшему. Все-таки он покинул кухню не для того, чтобы взять забытое лекарства в своей маленькой квартирке на первом этаже. Третий голос, скорее всего, Ноя Волфлоу, его спальня находил в западном крыле, определенно их успокаивал. Я смог услышать лишь несколько слов, но интонации подсказывали, что все трое о чем-то спорили. Я представил себе, что Симпетерно предлагает пропустить меня через дробилку для щипы. ширшим хочет поджарить меня с луком и морковкой, прежде чем передать знак вечной дружбы тем красноглазым животным, что бродили по Роузленду. Но Волфлоу не соглашается ни на первое, ни на второе, потому что по-прежнему зачарован Анна-Мария по причинам, которые даже сам не может объяснить. Несмотря на искушение подслушать под дверью продолжение разговора, благоразумие и психический магнетизм заставили меня отвернуться от голосов. Я двинулся по южному коридору, первой половине которого двери встречались мне по правую руку. Не сходя с ковровой дорожки, продвигаясь бесшумно, я радовался тому, что сила, которая направляла мои ноги, никогда не заставляла их пуститься в пляс. Перед тем как южное крыло встретилось с южным концом восточного крыла. Меня потянуло к двери по правую руку. Я взялся за дверную ручку, прислушался, но за дверью не раздавалось ни звука. Войдя, оказался в гостиной, которая примыкала к спальне. На стуле с деревянной спинкой сидел мальчик с широко раскрытыми белыми глазами, похоже ослепленный толстыми катарактами.